Глава 14. Стихийник. Ты так и не ответила на мой вопрос. Я не собиралась сдаваться, хоть и подрастеряла свою решимость. Потому что он оскорбителен. Возмутилась мама. Что значит чья ты дочь? Моя, разумеется. А отец? Умер, вздохнула она, бросив нас практически без средств к существованию. Хочу заметить, что твоя стипендия одно издевательство. «Маги — гордость страны, ее опора и сила! Без магов хаос мигом расползется по империи и всем и погибнем! И все, что я получаю — жалкие крохи, которых едва хватает на жизнь!» Мама сокрушенно покачала головой, и новенькие сережки в ее ушах печально звякнули. «Красивые серьги!» — заметила я. «Спасибо!» — улыбнулась она кокетливо. «Спасибо!» «Сегодня Энса снова пригласил меня на свидание. Как ты думаешь, что мне надеть?» Она распахнула шкаф и сдвинула плотный ряд вешалок. Я сидела на пуфике у трюмо в маминой спальне, куда она притащила меня, чтобы похвастаться обновками. По всей съемной квартире стояли вазы с цветами. На полу окна охапка кремовых роз благоухала в жестяном ведре. «Вот в этом он меня еще не видел!» — сказала мама, снимая ярко-голубое платье с пышными рукавами. — Мои глаза сверкают, как драгоценные камни, когда я в нем. — Здорово, — ответила я. — От кого ты меня родила? — От твоего отца, — сказала она, приложив платье к груди. — Знаешь, Арнелла, я по-прежнему обижена. Ты сбежала, оставив какую-то дурацкую записку, а потом и вовсе удрала в окно. — Интересно, в кого я такая? — В меня. — В меня. вздохнула мама. Я тоже слегка авантюрна и склонна к проказам и внебрачным связям. Это уж слишком, вздёрнула она подбородок. Я не желаю больше обсуждать эту тему. Давай-ка лучше посмотрим вот на что. Она открыла ящик стола и достала бумагу с императорской печатью. Морда тигра смазалась и распухла справа, как будто у него болит зуб. Разрешение на брак Торжественно объявила мама. Вынув ещё один конверт, открыла его, и посреди спальни материализовалась иллюзия жениха. Брюнет, 30-летний мне красавец, но опрятный на вид. Я закатила глаза и простонала: "Да сколько же можно? Столько сколько нужно, чтобы ты наконец-то взялась за ум и стала подбирать свадебное платье. Не загорай больше, а то будешь смотреться слишком смуглой в белом". Если бы ты предупредила, что приедешь, я бы договорилась с модисткой. Я нашла одну очень хорошую. Салон в конце улицы берет недорого по местным меркам. Хотя цены в этом фургорте почти как в столице. Знаешь, мы можем отправиться к ней и без предупреждения. Прямо завтра с утра порыть и поедем. В выходной утром вряд ли будет много клиентов. Ты вообще меня не слышишь. Поняла я, посмотрев прямо в глаза матери. Голубые и ясные, с мелкой сеточкой морщин. Раньше их не было. В уголках губ тоже пролегли тонкие нити, намечающихся складок, а на лбу серебрилась первая седина, которая, впрочем, была едва заметна в белокурых локонах. У тебя всё в порядке, мама? спросила я, ощутив укол беспокойства. Тебе правда всё серьёзно нравится Энцо? Она широко улыбнулась, но мне почудилось напряжение и неискренность в её улыбке. Когда выдам тебя замуж? Тогда и буду в порядке. Энце хороший человек и приятный мужчина. Добрый, щедрый. Сколько он предлагал ректору за то, чтобы меня отчислили?» Вспомнила я. «К цифрам они не перешли», — вздохнула мама и попыталась убрать черный завиток с олба жениха, однако ее рука прошла сквозь иллюзию. «Этот Адалхард слишком много о себе возомнил. Кто он вообще такой?» «Ректор Академии, мастер хаоса, маг огня», — перечислила я. «У него даже орден есть». Сегодня ректор выглядел собранным и решительным, словно перед боем, и от него очень приятно пахло свежестью и совсем немного табаком. Подбородок был гладко выбрит, но тень щетины уже подчеркнула мягкую линию губ, а длинные ресницы загибались почти до бровей. Я тайком рассмотрела его профиль, пока мы летели, и вынуждена была признать, что ресницы у него шикарные, куда лучше, чем у меня. Ну, а у твоего будущего мужа есть две ткацкие фабрики, сообщила мама так гордо, будто сама ими заправляла. А ещё сеть магазинов по всей империи, земли на юге. Кому вообще нужны эти ордена? Мужчина должен быть надёжной опорой, стеной, за которой женщине приятно и комфортно. А если эта стена периодически уходит выевать с тварями хаоса, и не ясно, вернётся ли вообще то, кому она нужна? Ты ведь не влюбилась в какого-нибудь мага? Ещё этого нам не хватало. А вот и влюбилась. Сердито выпалила я, отворачиваясь к зеркалу. Мама замерла и неверище улыбнулась, поймав в отражении мой взгляд. Арнеллы, солнышко, так что же ты молчишь? вскликнула она, отбросив голубое платьё на кровать. "Говори скорее, кто он?" "Мак", буркнула я сама не рада, что ляпнула лишнее. "Кевин мне нравился. Мне хотелось смотреть на него, разговаривать с ним, любоваться его улыбкой, а в душе будто теплело, когда я его встречала. Похоже, я влюблена. Хотя когда он снова начал прославлять ректора, мне захотелось выпрыгнуть из экипажа на ходу. К счастью, мастер Адальхард не падок на лесть и быстро присёк эти излияния. Он учится с тобой в академии? Не отставала мама. Какая у него стихия? Хоть бы не анимак. Тот парень, что пришёл с твоей подружкой, просто кошмарен. Ты видела, какие у него зубы? Того парня зовут Джаф, сказала я, переставляя пузырьки и баночки на трёмо. И зубы у него отличные. И что, твой избранник тоже Она страдальчески прижала руки к груди. Он воздушник, неохотя ответила я. Ох, с облегчением выдохнула она. Воздушники обычно очень красивые. Я бы тоже стала воздушницей, будь во мне хаос. Он симпатичный, кивнула я, слегка оттаяв. Он пригласил меня сегодня на вечеринку у него дома. Мама Ашараша посмотрела на меня, а после кинулась к шкафу. И ты молчала, возопила она, передвигая вешалки. Во сколько тебе надо быть готовой? Часам к 7-8 Миранда с Джафом заедут за мной, и они тоже идут на стихийник. А сейчас отправились по магазинам. Вообще-то я думала пойти так. Я пригладила встопорщенное кружево на груди, заправила прядь волос за ухо. А где его дом? поинтересовалась мама, оборачиваясь. Это вообще прилично являться без сопровождения? Даже не думай пойти со мной, осадила я её. У меня тоже свидание, если помнишь. Насупилась она, подошла ко мне и, взяв щётку, принялась расчёсывать мои волосы. Булодочка милая, но фасон вышел из моды ещё в том году. Надо что-то более дерзкое, чтобы этот воздушник ошалел от восторга и быстренько сделал тебе предложение. Почему ты не сказала сразу? Я думала, моя девочка упёрлась из чистого противоречия, а у тебя любовь Конечно, я не стану выдавать тебя за другого. Хотя и придержим его на всякий случай, мало ли, как говоришь, фамилия этого мага? Сиберлон, ответила я и ахнула, когда мама слишком сильно дёрнула мои волосы. Ты идёшь в дом на Ветряной улице, пропищала она, вытаращив глаза. Огромный, роскошный, сногсшибательный особняк, словно отлитый из чистого серебра. Возможно, не стало 30-я Так, вставай сейчас же, потребовала мама. Мы отправляемся по магазинам. Ты не можешь рассчитывать на предложение от Тиберлона, если придёшь к нему вот так. Она обвела меня рукой. Ну я не то, чтобы хочу получить предложение. Прошу тебя, не начинай, поморщилась мама и схватив меня за руку, потащила в прихожую. Давай поторопимся, будет неудобно, если твои друзья придут и не застанут нас дома. Я едва поспевала за мамой, которая лавировала в людском потоке ловко как форель против течения. "Давай выберем что-нибудь красное", выкрикнула она. "Хотя ты уже надевала красное на бал. Он был на балу этот тиберлон. Я его там не помню. Можно изумруд. К твоей внешности подходят яркие насыщенные тона". Маленькие магазинчики тесно прижимались друг к другу. Кондитерская сменялась обувной лавкой, а следом шли украшения и магические артефакты. Миранда с Джафом отправились именно за ними, но за стеклом витрины я их не заметила. «Какие фамильные цвета у этих тиберлонов?» – требовательно спросила мама, остановившись и поджидая меня. «Да откуда я знаю?» – сердито ответила я. «Равена, его сестра, вечно ходит вся в золоте. Экипаж был с голубым. На гербе белое облачко». «А, белый, голубой и золото. Угу». Кивнула мама, сведя брови, будто раздумывая над сложной задачей. Арнела, солнышко, это, конечно, отличный шанс взлететь на самый верх во всех смыслах, но всё же смахивает на журавля в небе. Куда проще схватить синицу? Если ты сейчас начнёшь расхваливать своего приятного брюнета, я уйду, пообещала я. Ладно, ладно, проворчала мама, беря меня под руку и увлекая дальше по улице. Ты изменилась, недовольно добавила она. «Раньше была милой покладистой девочкой, а после того, как в тебе проснулся хаос, точно ешь, чуть что ощетиниваешься иголками». «А ты все такая же», — ответила я. «Пытаешься управлять моей жизнью, словно своей собственной. И я ее дала тебе», — напомнила мама. «Так вот не надо теперь отбирать. И ты думаешь, я не заметила, что ты так и не ответила прямо на мой вопрос? Почему ты так боишься лабиринта, мама? Ты знаешь, какая у меня наследственность?» Ты радила меня от какого-то? О, Селеста, воскликнула мама радостно. Это ведь твоя подружка из соседней комнаты. А, Селеста! Она выкрикнула имя и помахала рукой, а я действительно увидела Селесту стоящую около цветочного магазина. Мама быстро направилась к ней, а я не могла сделать ни шагу, будто снова попав в ледяной столб. Это была не Селеста. Я видела её лицо, голубые глаза, стройную фигуру, но это больше не была моя подруга. Завидев маму, она улыбнулась, на щеках появились милые ямочки, но глаза оставались холодными. Селеста перевела взгляд на меня, и я заставила себя подойти ближе. "Поздравляю", сказала я, указав на золотое колечко на её пальце. "Ты получила, что хотела". Счастья ей и всего самого лучшего. Ох, твои слова до да богам в уши. Недовольно заныла она. Свадьба была просто ужасной, кошмарной, не свадьба, а издевательство. Сперва свекровь пришла в белом, можешь себе представить? Я, конечно, знала, что она обожает единственного сына, но явиться в белом платье как невеста это перебор. Священник попался старый и толстый, и с таким гнусавым голосом, что я едва сдержалась, чтобы не побить его букетом. А букет уже к вечеру завял. Вот хочу высказать претензии. Обещали, что над цветами поработает анимака и они останутся свежими неделю. Я думала, ты уже в свадебном путешествии. Ай, успею, отмахнулась она. Честно говоря, нет особого желания. А как же море, солнце, песок, жара и потные люди? скривилась она. Но Холден не хочет менять планы, так что придётся ехать. Поморщившись, она повела головой, словно ей натирал воротник. Ты счастлива? быстро спросила я. Селеста так недоумённо на меня посмотрела, словно я ляпнула глупость. Пожалуй, я буду довольна, когда мне принесут извинения за увядший букет. отрывисто сказала она и дёрнула дверную ручку. Над дверью звякнул колокольчик, и волна цветочных ароматов окатила меня с головы до ног. Я втянула запахи глубже, а Селеста Сама я девушка, у которой отдельный чемодан был отведён под духи, даже не принюхалась. А ты как? дежурно спросила она, стоя в открытых дверях. Уже запечаталась? Нет, пробормотала я. Это не так страшно, сказала Селеста с новоболезненно дёрнув головой. Раз и всё. Немного щекотно и поначалу давит в груди, а потом привыкаешь. Доброго дня. Она кивнула мне и маме и скрылась в цветочном магазине. И оттуда вскоре понеслась недовольная тирада. "Наверное, у неё женские дни?" предположила мама, вновь видя меня по улице. "Она ведь такая живая хохотушка, лёгкая, словно пёрышко, а тут будто разом постарела лет на 40, которые провела без, а, скажем так, мужского внимания. И я не буду такой занудой даже на смертном одре, обещаю", изря она распрямила волосы. "Точно," Вот что ещё изменилось. Её кудряшки теперь лежали прямыми, как солома, прядями. Надо подумать, какую тебе сделать причёску. Но это уже потом, когда подберём наряд. Сейчас модно заплетать мелкие косички, а после собирать их в какой-нибудь хитрый узел. Равена так носит, вспомнила я. Сестра Кевина. Кевин. Она значительно повторила мама. Арнелла Тиберлон. Хмм, звучит прекрасно. А нам сюда Она провела меня в ателье, и уже через пару минут вокруг меня суетились швеи, подгоняя готовое платье под мою фигуру, а я всё думала о Селести и о том, как ректор запечатал тварь хаоса моей рукой. Так же поступили и с подругой. Артефакт, похожий на жучка, впился в её белую кожу словно клещ, пробрался внутрь. вцепился тонкими лапками, распуская магическую паутину, способную удержать хаос, который, как оказалось, сделал Селесту селестой с её легкомысленностью, оптимизмом и страстью к духам. Я машинально поворачивалась, поднимала и опускала руки, кивала и улыбалась и изо всех сил старалась не заплакать. мы услышали звуки музыки ещё до того, как подъехали к особняку Тиберлонов. Мама забронировала наёмный экипаж Миранды и заставила нас ждать битых полчаса, пока не приехала другая карета. Зато мы прибыли с шиком, блеском и усатым кучером, который открыл нам дверцу и помог выйти на мраморную дорожку, белую как молоко. Арнелла, Кевин быстро шёл мне навстречу с крыльца дома, с невястой ректора. Ну вот она я. кисло улыбнулась Миранда. Кевин замедлил шаг, явно не зная, как вести себя с Джафом, который выбрался из экипажа последним. Миранда взяла его за руку, но Джаф убрал ладонь и засунул ее в карман брюк. Ужасно невежливо. Поссорились? Я бы так и подумала, если бы не видела, как Джаф смотрел на Миранду, словно заблудившийся в пустыне человек на стакан чистейшей воды. Да и она не выглядела обиженной. Стряхнула с его плеча невидимую пылинку, улыбнулась тепло и искренне. Арнелла, повторил Кевин, подставляя мне локоть, и я положила ладонь на сгиб его руки. Ты обворожительно готов поставить фамильный венец теберлонов, что ты воздушница. Идёт, подхватила Миранда. Я лично уверена, что Арнелла, а не Мак, думаешь, Засомневалась я и поймала на себе внимательный взгляд тёмных глаз Джафа. В том, что он, а не Мак, никто и не сомневался. Хаос уже принял форму, ещё до лабиринта, что говорит об огромном потенциале. С невысоким уровнем, добавила Миранда. Прости. Да ничего. Пожала я плечами и быстро глянула вниз, чтобы убедиться, что небесно-голубой корсаж не сполз. Он и так едва держался в пределах разумного. Я не планирую стать мастером хаоса. От чего же? улыбнулся Кевин. Всегда надо стремиться к большему. Давай я покажу тебе дом. Перед нами открылись серебряные двери, и музыка почти оглушила меня. Особняк Теберлонов внутри оказался не менее роскошным, чем снаружи. Золото, хрустальные люстры, мрамор, потолки такие высокие, что казалось, их нет вовсе. Голубой свод, украшенный тончайшими белыми разводами, напоминал летнее небо. Мамин выбор наряда вряд ли можно было назвать удачным. В голубом корсаже с пышной белой юбкой я сливалась с обстановкой. Вот Миранда в чёрном облегающем платье с копной рыжих волос и здоровенным нелюдимым анимагом за плечом выделялась сразу же. Повсюду были люди, студенты, взрослые маги. Я даже заметила рурка преподавателя по спортивной подготовке, который волок куда-то щуплого парнишку с подпаленными штанами. Так, где-то порезвёлся огневик, с досадой сказал Кевин. Они самые бешеные, едва могут контролировать огонь. Мастер Адольф Харт один на миллион, совершенно особенный. Ты говорил, что покажешь дом, улыбнулась я, расправляя юбку. Да, конечно. Согласился Кевин. Девушки, предлагаю начать экскурсию с бара. Коктейли сегодня делает Эмет, а он в этом лучший. Эмет Лефой, уточнила я, поднимаясь на ципочки, чтобы получше рассмотреть длинную закруглённую стойку, у которой толпились девушки, но за их спинами нельзя было разглядеть бармена. Он, подтвердил Кевин. Что там у вас за рацтво? Я так и не понял. Достаточно, чтобы получить коктейли без очереди. заявила Миранда и пошла вперёд, пробираясь через толпу. Родерик вернулся через портал в Фургард. Храмы путников открывали там, где появлялись порталы, а этот, насколько он знал, возник лет 100 назад. Стены по традиции обтянуты кожей и зрядно обтрепались. Стекло ламп дат поцарапалось, а в одно его совсем треснуло. Жрец, укрывшись традиционным серым плащом, мирно спал на шкуре, расстеленной на полу. Храм напоминал шатёр кочевников, который пережил не одно поколение. Может, так оно и было. Все мы приходим и уходим, и всё, что остаётся, просто продолжать идти. Вот только иногда не остаётся ни цели, ни желания. Родерик вышел из храма, аккуратно придержав дверь, чтобы не разбудить жреца. В Фургорте сгустились сумерки. Фонари зажглись, и цепочка огней потянулась вперед, словно показывая путь. Предательский огонь, оставивший его без своего тепла. Жестокое пламя, погасшее в его теле. Без магии он ничто. Так сказал император. А еще добавил, что прикажет сжечь его, если Родерик не вернет свой огонь. Так лестно было бы поверить, что он и есть тот избранный, чьё пришествие возвестил путник. Но нельзя победить королеву хаоса, если в тебе хаоса нет, ведь так? Родерик потёр грудь, которую рвало противоречивыми эмоциями почти до физической боли и прибавил шаг. Никто и никогда толком не понимал природу хаоса путников. Движение, развитие, сама суть жизни Им приписывали многое, исходились на том, что путники способны предсказывать будущее, словно видя всё, что должно или может произойти, как развилки дорог. Но от чего-то они не желали изясняться прямо, может, потому что ни один из них так и не закончил Академию Хаоса, исчезнув в лабиринте стихий после первого курса. За время его работы ректором таких было всего двое. Ларс Эйгер с наследственностью анимагии, рыжий, здоровенный дитя с кривоватыми передними зубами, и Фелиста фон Ферш, у которой отец служил воздушником в патруле. После того, как его дочь не вышла из лабиринта, он оставил патруль и уехал в родовое имение на западных землях империи. Путник, которого встретил Родерик, был старше. Кто знает, сколько дорог он исходил, сколько, судя по, открылось перед ним. словно карта исхоженных дорог просто продолжай идти и родерик шёл мереща шагами брусчатку фургарта ведомый огнями фонарей пока не оказался у дома похожего на огромное пирожное украшенное венчиком взбитых сливок музыка гремела будоража быстрым ритмом сердца в окнах мелькали силуэты людей ему не особенно хотелось идти туда но и оставаться одному не было сил Родорик вошёл в распахнутые ворота, пересёк двор, слишком широкий для города, где дома жались друг к другу, как озябшие птички, и толкнул дверь. Мастер Адольхард с преувеличенной радостью заорала какая-то подвыпившая девица с размазанной помадой и повисла у него на плече: "Возьмите меня с собой на охоту или просто Родерик отцепил от себя её пальцы и с облегченьем, увидев в толпе адекватную физиономию, направился к Рурку. "А ты что делаешь в этом вертепе?" мрачно поинтересовался тот. "Сам не знаю", ответил Родерик. "Считай, что меня привела сюда судьба". Вектор тоже здесь, проворчала Миранда, поворачиваясь к стойке. Эй, будущий брат моей лучшей подруги, сделай мне что-то покрепче. Эмет жонглировал напитками с такой ловкостью, как будто это ничего ему не стоило. Разноцветные жидкости взвивались фонтанами, перемешивались прямо в воздухе, закручивались маленькими смерчами, чтобы потом взорваться фейерверком и разлиться точно по бокалам, расставленным по стойке. Я с подозрением принюхалась к коктейлю, что плюхнулся в мой бокал. Эммя отшагнул ближе и аккуратно повесил на стеклянный край двойные вишенки. «Огненный поцелуй», — сказал он и подмигнул мне, нахально улыбнувшись. «Название коктейля и плата за него». Миранда залпом выпила свой коктейль и, поморщившись, повернулась в зал. «Вы видели?» Восторженно спросил Кевин: "Пришёл мастер Адальхард. Эммет сделал ему что-нибудь, что-нибудь особенное. Ой, я не могу поверить, что он в моём доме". И я мрачно согласилась с Миранда, надеясь, что хоть здесь его не будет. Джаф молчал и ничего не пил, но быстро взглянув в сторону ректора, который разговаривал с Рурком, стиснул зубы, а его ладони, лежащие на стойке, сжались в кулаки. Эмет снова принялся колдовать, и вскоре в высоком узком стакане, стоящем перед ним, смешались все шесть цветов хаоса. "На звезда", объявил он. "Как считаете, ректору нужна соломенка?" Подумав, он воткнул в стакан закручивающуюся спиралью трубочку и довольно кивнул. Кевин Павел пальцами, и стакан, плавно поднявшись над головами танцующих, поплыл к ректору. На башку ему вылили предложила Миранда. Что похладился. Смотри, какой мрачный. Встреча с императором не задалась. Я отойду ненадолго, поприветствую жениха. Она соскользнула с высокого стула, и Джаф тёрнулся за ней, но, выдохнув, остался на месте. Ректор заметил Миранду, умолк, повернулся к ней, чуть прищурив глаза, вытянув руку и поймав стакан с разноцветным коктейлем, она нахально отпила глоток, но, помотав головой, всучила напиток Адалхарду. «Там крепость градусов сорок», — сообщил Эммет, тоже наблюдая за сценкой. Миранда потянулась к ректору и прошептала ему что-то на ухо. Его ладонь машинально опустилась на ее талию. «А они неплохо смотрятся вместе. Ты бы...» — он кивнул Джафу. «Не лез на рожон?» «На вот лучше, разбитое сердце!» В широком низком стакане, который он поставил перед Джафом, плавало нечто красное, напоминающее сгусток крови. "Пить надо одним махом", добавил Эмет. "Сначала жжёт, так что аж больно, а потом отпускает. Вишнёвая послевкусие, терпкость на нёбе". Джаф не дослушал его и, сорвавшись с места, направился к ректору, рядом с которым Миранда смеялась своим колючим смехом. Рурк отобрал разноцветный коктейль и теперь цидил его с некоторой опаской, щуря правый глаз, куда нарывал о тыкнуть соломинка. Ария тихо проmurлыкал Эмета, благотившись о стойку. Хочешь покажу тебе дом, наверху полно пустых спален с чудесным видом. Я сам могу показать свой дом, заметил Кевин. Только давайте сначала посмотрим, чем всё закончится. Мне нравится мне этот анемак. Дикий он какой-то. Метаморф подтвердил Эмит. Его поселили отдельно в преподавательском домике. Кевин, у тебя часом нет купола? Сдаётся мне, он бы пригодился. Кевин на словно ветром сдуло, а я повернулась к Эмиту. Что за купол? Артефакт, пояснил он мне, навещая поглаживая меня по руке. Пальцы его прошлись по кисти, запястью, скользнули до локтя. Тебя нравится Кевин, сестрёнка? Да не твоё дело, что за артефакт? Но ну, он как-то хитро раскрестил пальцы, и бокалы, составленные в раковине за стойкой, заблестели, словно их только что -то тщательно вымыли. Вот ты знаешь, что такое запечатывание? Да, ответила я, вспомнив все лесту. Я не стану запечатываться никогда и ни за что. Пахвально, одобрил Эмет. Его пальцы погладили моё предплечье. Купол это действие артефакта. Оно создаёт пространство, в котором хаос не чувствуется, место без магии. И если в него попадает маг, то его способности исчезают. Он становится просто человеком. Вернее, хаос всё равно в нём, но не может проявиться. Не совсем то же самое, но немного похоже на запечатывание, да. Так что Он снова понизил голос и посмотрел на моё докальте. Сходим наверх. я подтянула корсаж выше и отвернулась. Джаф уже подошёл к ректору. Рурк выступил вперёд, пытаясь успокоить Анимага, но тот дёрнул плечом, сбрасывая его руку. Без своей магии ты ничто, донеслось до меня. Ничтожество, она тебя не хочет. Так будь же мужчиной. О, а вот это вот интересно, оживился Эмит. Аре, солнышко. Предложение сходить наверх немного откладывается. Я не могу пропустить, как ректор начистит морду наглому зверёнышу. Так уверен, что ректор сильнее? Сердце в моей груди забилось чаще. Да, ректор опытный, Макнот Джаф на полголовы выше, и за Мирандо похоже умереть готов, раз не побоялся бросить вызов мастеру хаоса. Он готов поспорить. Улыбнулся Эмет. На поцелуй идёт? Нет. проворчала я. И наверх я с тобой тоже не пойду. Люди инстинктивно расступились, так что теперь ректор Джаф Рурка и Миранда оказались в центре пустой площадки. Неужели они правда подерутся? прошептала я, обернувшись к Эмиту. Хоть бы. Ослабился он.